Дэвид ковылял по затемненному коридору, держа факел над головой и пытаясь что-то заметить впереди. Сюда, кис-кис-кис, сюда! Он запнулся. В дальнем конце коридора отчетливо вырисовывался чужой, безуспешно ломившийся в дверь, за которой недавно исчез Джуд. Заключенный поднял руку, когда чужой обернулся. Сюда, котеночек! «Время поиграть!» И он бросил свой факел. Не успел тот коснуться пола, как чужой уже направлялся к нему. Развернувшись, заключенный, что было сил рванул по только что пройденному пути. Расстояние до следующей двери было сравнительно небольшим, и Дэвид был уверен, что успеет. Он нажал на кнопку закрывания двери, дверь дернулась и... остановилась. Глаза заключенного округлились, Он издал тихий мелкающий звук и отступил назад. Дверь продолжала закрываться рывками. Дэвид скрикнул, когда чужой со всего размаху врезался в дверь. Дверь прогнулась, но продолжала дергаться. В щель проснулась лапа чужого и протянулась к ноге Дэвида. Зарав, заключенный вскочил на выступ в стене коридора. Лапа еще продолжала охотиться за ним, в то время как дверь постепенно закрывалась. В самый последний момент... Лапа исчезла. В коридоре наступила тишина. Дэвиду потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя. После чего он дрожащим голосом сообщил. «Дверь, 3 тоннель F. Закрыто. Я надеюсь...» Морс не слышал его, как слепой, спотыкаясь в своем коридоре. «Кевин! Грегор! Где вы, черт бы вас побрал? Где вы все? КЛМ «Все закрыты из-за Он посмотрел на пластинку, вделанную в стену. «Я возвращаюсь в а». В боковом проходе Грегор тоже считал туннели. «Тоннель В безопасен!» «Тоннель поддержится. Сзади за ним пытался поспеть Уильям. «Ты сказал П или Д?» проролон. «Какого?» Грегор, не останавливаясь, обернулся к нему. «Заткнись ты! Двигайся вперед!» Неуверенный в своих действиях, Кевин вдруг обнаружил, что запутал сам себя. «Чёрт, я в тоннеле R. Он безопасен, не так ли?» Его услышал джут и повысил голос, чтобы напарник мог его слышать. «Ты забыл, парень! R ведет обратно в F. Я только что пробегал через F. Надо закрыть его!» Растерявшийся, Трой остановился на перекрестке. Он двигался очень быстро, игнорируя карту и доверяя памяти. А теперь перед ним лежало множество тоннелей. «Тоннель Ф? Где черт? Здесь нет того паршива тоннеля F!» Он побежал вперед и, немного поколебавшись, свернул направо. Но тот коридор был уже занят другим расстроенным обитателем. Дилан и Рипли слышали отдаленные крики. Как обычно, они были непродолжительными. «Морс!» позвал Дилан. «Кевин! Грегор!» Рипли пытался что-то рассмотреть за ним. «Что там происходит?» Огромный человек повернулся к ней. «Все, что они должны сделать, это пробежать по этим черным коридорам». Он поднял топор и направился вперед. «Оставайтесь здесь!» Боковой коридор, откуда они ждали своего гостя, оставался пустым. Ни чужого, ни людей. Только отдаленные крики, эхом доносившиеся до них. Некоторые из них с явным оттенком паники. Идущий сзади Эрик высказал свои мысли вслух. Где он, черт возьми! Дилан молча взглянул на него. Собрав все свое мужество, Дэвид подошел обратно к двери и заглянул в маленькое окошко. Коридор был пуст. Он повысил голос. «Я потерял его, я не знаю, где этот выродок. Он не смог открыть дверь. Я думаю, он забрался в чертов вентиляционный проход». Он медленно обернулся, чтобы посмотреть на единственное вентиляционное отверстие, расположенное над ним. Он был прав. Рипли ждала, пока не стихли последние звуки, доносимые эхом. Эрик двигался вперед. По его глазам было видно – что он вот-вот не выдержит. Если кто-то не сделает чего-нибудь, он сейчас дрогнет и кинется бежать. Бежать было некуда. Рибли пошла к ним навстречу и поймала его взгляд, пытаясь передать ему часть своей решительности. Дилан исчез в боковом коридоре. Ему не потребовалось много времени, чтобы найти останки Троя. Быстро оглядевшись, он вернулся обратно. Морс и Джуд наконец-то сошлись. Они бежали бок о бок, пока Джуд не поскользнулся и не грохнулся на землю. Его пальцы нащупали теплую липкую массу, на которой он и поскользнулся. Чёрт бы побрал! Мерзость. Когда Джуд поднёс это к свету, чтобы получше рассмотреть, Морс в ужасе отскочил. Джуд нагнулся над тем, что держал в руках, и они завопили в унисон. Рипли напряженно прислушалась, моментально забыв про Эрика. Крики были совсем рядом. Это не эхо. Внезапно заключенный развернулся и кинулся к управлению поршнем. Рипли побежала за ним. И в этот момент показался бегущий по коридору чужой. Пальцы Эрика лихорадочно пытались что-то нажать на панели управления, но Рипли вовремя схватил его за руку. «Подожди, еще не время!» С большим трудом ей удалось удержать его от отключения механизма. Измученный и трясущийся Эрик повалился назад. Он был побежден физически и морально. Кевин медленно продвигался по коридору. Он уже почти вплотную подходил к нише, где находился поршень. Это было вполне безопасное место, не хуже других. Он сделал все, что от него требовалось. Они не могли теперь требовать от него большего. Что-то заставило его поднять глаза. Чужой, расположившийся в вентиляционном отверстии наверху, даже не стал утруждать себя прыжком. Вместо этого он потянулся и схватил заключенного так легко, словно поймал лягушку. Брызнула кровь. В дальнем конце прохода появился Дилан. Заметив ноги Кевина, он бросился вперед и обеими руками обхватил его дергающиеся колени. Чужой не был готов к этому, И оба человека рухнули на пол. Рипли увидела Дилана, который вытаскивал раненого в основной коридор. Бросив взгляд на беспомощного Эрика, она кинулась на помощь. Из поврежденной шеи Кевина лилась кровь. Скинув жакет, она крепко обмотала его вокруг раны. Кровотечение замедлилось, но не остановилось. Дилан прижимал к себе мужчину и бормотал. «Смерти нет, только...» Заканчивать молитву было некогда. Из бокового прохода появился чужой. Рипли поняла и начала медленно пятиться. Оставь тело, забанивай его внутрь. Дилан кивнул и присоединился к ней. Оба они приближались к нише с управлением. Чужой наблюдал Они двигались медленно, потому что отступать особо было некуда. В теле, лежавшем на полу, Все еще теплилась жизнь, и Чужой прыгнул вперед, чтобы закончить свое дело. Рипли сделал отчаянный жест в сторону Эрика. Эрик выскочил из своего укрытия и с размаху ударил рукой по кнопкам управления. Поршень двинулся вперед, сметая тела Кевина и Чужого и толкая их в сторону отверстия, которое вело к печи. Коридор заполнился горячим шипящим звуком но чужой исчез. Вытирая пот, Рипли сделала шаг вперед. Куда он делся? Черт! он пытался заглянуть сквозь механизмы. Он должно быть за этим деребовым поршнем. Сзади? Рипли изумленно посмотрел на него. Закрывайте двери! крикнул тот. Мы должны его достать! Они переглянулись и направились в разные стороны. «Джоуд! Морс!» он бежал по коридору, разыскивая оставшихся в живых. Тем временем Рипли искала Эрика и Уильяма. Собрать их всех вместе, а потом можно уже не беспокоиться. Она продолжала идти вперед. Морс уже не бежал, а полз. Услышав звук, он остановился, чтобы проверить боковой проход, откуда он раздавался но ничего не увидел. Он уже было начал возвращаться, когда врезался во что-то теплое и живое. «Что за...» Это был Джуд, который, испугавшись, тут развернулся, держа в руках ножницы, которые использовал вместо оружия. Морс успел перехватить его руку. «Только не так! Вот так, идиот!» Он постучал товарища по голове. Джуд заморгал, кивнул и направился в другую сторону. Дилан вернулся в основной коридор, все еще крича джут Джуд!». Тот услышал его и неуверенно завертел головой. Чужой стоял прямо позади него. Он как угорел и помчался к Дилану, который кричал «Не оглядывайся! Быстрее, как только можешь!». Джуд старался, старался спасти свою жизнь, но он был не Кевин и не Грегор. Чужой схватил его. Кровь фонтаном метнулась в сторону двери, которую Дилан успел захлопнуть в отчаянии. В другом коридоре Ри прислушалась. Время уходило по мере того, как поршень продолжал неумолимо и бесполезно двигаться вперед. Грегор кричал, прося помощи, но вокруг не было никого, кто бы мог его услышать. Ничего не видя перед собой, он мчался по проходу, рикошетом отлетая от углов, пока не врезался в Морса, вылетевшего сбоку. Нервно рассмеявшись, они все еще не веря уставились друг на друга. Когда внезапно возник чужой, и, схватив Грегора, разорвал его на часть. Кровь и куски плоти покрыли лицо и тело Морса. Он начал лихорадочно выкарабкиваться, моля о того, кого совсем не тревожило его отчаяние. Он взглянул на миг и увидел, как чудовище методично потрошить тело Грегора. Он бешено пополз вперед. его голова врезалась во что-то. Ноги. Он поднял голову. Ноги рипли. Она швырнула в чужого факел, который держала в руках, когда тот пытался нырнуть в вентиляционное отверстие. Горящий магнезийный сплав заставил чужого упасть на изуродованное тело Грегора. «Ты, ублюдок! Иди!» Пока Морс потрясенно смотрел на происходящее, чужой вместо того, чтобы обезглавить лейтенанта, прижался к дальней стене. Она двигалась вперед, не обращая внимания на то, что он весь съежился и только отплевывался. «Пошли! Ты получишь то, чего ты хочешь! Пошли за мной! Я хочу показать тебе что-то! Пошли, будь ты проклят!» Хвост Чужого обметнулся в ее сторону, но не сильно, только чтобы отогнать ее. В этот момент в дверях появился Дилан. Рипли закричала на него. «Уходи! Не стой на пути!» Чужой повернулся к пришедшему и приготовился к нападению. В отчаянии Рипли встала между ними и Диланом, который вдруг понял, что здесь происходит и что она собирается сделать. Подойдя сзади, Он крепко обнял ее. Чужой пришел в бешенство, но не нарушал дистанции, в то время как два человека продолжали пятиться. Дилан продолжал крепко сжимать при в своих объятиях. Чудовище последовало за ними в главный коридор, добросовестно соблюдая дистанцию. Оно ждало. Дилан поглядел на поджидавшую форму и позвал. «Сюда, придурок!» Чужой заколебался но потом потянулся к потолку и перебрался через дверной косяк. «Закройте ее!» – неистово закричал Рипли. «Немедленно!» Дело не нужно было повторять дважды. Он нажал кнопку, дверь закрылась. Они оказались в ловушке наедине с чудовищем. За спиной чудовища появился Морс и увидел происходящее. «Выходите! Выходите, черт вас побрал! Немедленно!» Рипли рявкнул на него. «Закрой дверь!» Тот заколебался. В это время чужой повернулся к нему. «Быстро!» Морс рванулся вперед и нажал переключатель. Дверь опустилась, оградив его от Рипли и Дилана. Спустя мгновение появился поршень, продолжая свою очистительную работу. Морс развернулся и побежал обратно. В главном коридоре поршень давил на чужого, толкая его назад. Забыв про двух людей, чудовище вертелось, пытаясь найти хоть какую-нибудь щель и просунуть туда лапу. Но поршень продолжал толкать его в сторону формы. Дилан и Рипли были уже там. Конец пути. Дальше идти было некуда. Морс карабкался вверх по лестнице, которая вела в кабину крана, на ходу пытаясь вспомнить, как им управлять. Времени, чтобы заглянуть у руководства, не было. И не оставалось никого из тех, у кого можно было бы спросить совета.